«Если все-таки следят, если тебя схватят с нами, вы важнее», — сказала Наташа. «Мне дед велел, если что, то спасать вас любой ценой. А я все равно ничего ценного не выдам. Пусть меня хоть сто раз схватят. Наш лагерь уже перебазировался. Чего дед задумал дальше делать, только он сам знает. Я посоветовалась с нашим другом, и он сказал, иди, дал снаряжение. Мы выяснили, что вас направили сюда, вот я и здесь». Мы с Леоном переглянулись. «Вот беда! Настоящие подпольщики, которые всерьез борются с Инеем, рискуют жизнью ради нас, ничего не знающих и не умеющих!» «Спасибо тебе, Наташа!» — сказал я. «Только что нам теперь делать?» Она с удивлением смотрела на меня. «У нас очень простое задание!» — пробормотал я. «А сесть на планете...» И наблюдать за происходящим никакие диверсии вообще ничего просто смотреть и запоминать мы думали что будем здесь жить вот и все понятно но теперь вам нельзя оставаться на виду Наташа энергично замотала головой вам надо перейти на нелегальное положение в лес в — спросил я. И почувствовал, как у меня радостно забилось сердце. Мне надо будет строить из себя отморозка, прятаться от камеры микрофонов, слушать завораживающие голосы Инны Сноу, постоянно ожидать ареста или провокации, смотреть, как унижают хороших и честных людей. Можно будет построить шалаш или отыскать пещеру, жить в лесу, охотиться, ловить рыбу, иногда выходить к поселкам и экспроприировать продовольствие и одежду. Мы станем помогать с реку семецкому и его лютикам а потом рано или поздно император восстановит порядок и покарает злодеев родители леона вылечат И он вернется к ним. Я улечу на Авалон. Или мы вместе улетим. Ведь его родителям должен понравиться Авалон. Или вместе останемся. Нет, лучше все-таки улететь на Авалон. Мы будем иногда приходить к Семецкому и вспоминать былые похождения. А с Наташей я буду учиться в одной школе. Стась будет часто заходить в гости и иногда рассказывать о каких-то своих приключениях. А я снова стану работать с фагами и помогать им защищать мир в галактике». — В лес нельзя, — сказала Наташа. — Я не знаю, где наши. И вдруг за нами станут следить. Мы спрячемся в городе. — Вместе? — спросил я. — Да. Надо уходить сегодня, пока от вас не ждут никаких неожиданностей. — Эх, — горько сказал Леон, оглядывая комнату. — А как хорошо устроились. — Я его понимал. и в самом деле казалось нелепым едва попав в колледж тут же из него убегать но наташка смотрела на нас серьезно и напряженно она рисковала из за нас жизнью и тот подпольщик с пристани тоже они рискнули чтобы вытащить нас из под наблюдения контрразведки иния может быть я колебался бы еще какое-то время, но вдруг мне вспомнился коттедж Стася, приклеенный к стене голый человек и его холодный будто нечеловеческий голос. Этот мальчик ничто для иния. И я вздрогнул. Леон собирайся. Одежду хоть можно взять, спросил Ле он. Я вдруг понял, что у него тоже не было раньше столько красивых, нарядных, хороших вещей. Не. С ожалением ответил Наташа. ничего не надо. Мы проверили там датчиков нет сказал я да не в этом дело наташа замялась в общем ну вы поймете прощай пижама со слониками вздохнул я глядя на леона, он не выдержал и захихикал наташка, а как нам убегать через окно нет она покачала головой, это я немножко отдохну и уйду через окно, а вы рано утром выходите на улицу и встретимся там. потом я все объясню уроки прогуляем сказал ли он в нос какому-то типу дали весь день прошатались по городу потом поели поспали и убежали вообще вот круто но голос у него был не очень-то веселый надо будет оставить записку директорши подумал я вслух что мы стесняемся учиться в таком дорогом заведении и поэтому уходим чушь какая сказаллен он никто не поверит ну и пусть все равно лучше чем совсем ничего не объяснять мальчики я посплю прервала нас наташа вы меня разбудите в четыре. мы отдали ей кровать Леона а в планшетке включили будильник на 4 утра. Снаряжение у Наташки впрямо было хорошее, но вот отдыхать ей давно не приходилось. Она едва коснулась головой подушки и тут же уснула. По глазам Леона я понял, что ему, как и мне, стыдно. Девчонка, да еще и занимавшаяся раньше таким глупым делом, как Таня,